Глава 28. Воспоминания больно резали по сердцу. Я не была избалована лишним вниманием, а потому очень ценила тех людей, кто был рядом и никогда не отказывал мне. Конюхом, может, и нельзя было назвать хорошей компанией для юной леди, но до того дня он был для меня единственным другом. Мама была в ужасе от нашего общения, а отец посмеивался в глубине души, радуясь. Его дочь не росла заносчивой и избалованной. Я и правда легко находила общий язык со всеми и никогда не тыкала своим происхождением, а магию так вообще привыкла скрывать. Для молодой девушки иметь такой уровень было вообще на грани противозаконного. Сейчас, сидя перед тем, кто отобрал у меня хорошие воспоминания, омрачив мое детство, я не испытывала ничего, кроме злости, которая съедала мой разум. Безумно хотелось отомстить подонку, но что я сейчас могла? Мне бы не умереть здесь. «Зачем вы это делаете?» — Решил начать диалог. Чем больше я говорю, тем дольше останусь жива. — Что я делаю? — неудоменно уточнил мужчина. — Все эти эксперименты, для чего они? Вы же видите, что страдают люди. Невинные жертвы. — А кто тебе сказал, что они невинные? — улыбнулся он. — Все те, кто приходят за очередной дозой, далеко не невинны. Каждый, чье тело вы нашли, имели свои пороки. А стремление к лучшей жизни порой оборачивается проблемами. — Это не проблемы. Люди умирают. Лес рубят, щепки летят, фыркнул он, откидываясь на спинку дивана и широко разводя руки. Тебе не понять, что значит родиться в трущобах без капли магии. Ты с детства была золотой ложкой во рту, так и способностями ты не обделена. Многие отдали бы все, чтобы хотя бы половину твоих сил получить. Для некоторых отсутствие магии означает одно: смерть от голода или еще чего похуже. Откуда тебе знать, что это значит и как живут другие? Не было нечего ответить. Я действительно была комнатным ребенком, который жизни-то толком не видел, но у меня и мысли не возникало выпячивать свои способности на всеобщее обозрение. Большая сила опасна не только для владельца, но и для охотников за сувенирами. Множество женщин, имеющих приличный магический потенциал, были проданы в рабство богатым людям в другое королевство, и только Богом известно, как их жизнь сложилась дальше. Мой отец часто рассказывал мне истории со службы в надежде, что они отложатся у меня в памяти, и чужой опыт убережет меня от страданий. И это помогало. Я действительно сторонилась посторонних в школе, хотя там со мной особо никто и не общался, а те несколько недель в академии я, кроме как Сандры, ни с кем не общалась. Твой отец и ему подобные делают все, чтобы разработки мастера не попали в массы. Я имею возможность оплатить эти исследования и помочь тем, кто в этом нуждается. Обрести инструмент для улучшения жизни. Я сам был первым подопытным, и, как видишь, жив и здоров. Мужчина нагло улыбнулся, демонстрируя ряд белоснежных зубов. На сотне погибших один выживший. Это теперь так называется успешное испытание. Скептически выгнула я бровь. Всегда будут сопутствующие потери, и эта ситуация не исключение. Чтобы в будущем у нас было равное общество, нужно сейчас вложиться, и не только финансово, но и человеческой жизнью. Все они послужили во имя науки и помогли исследованиям. Сейчас форма препарата наиболее стабильна и действительно работает. Там не хватает только одного ингредиента. Я снова молчала, боясь даже представить, что он имеет в виду, но липкий страх медленно овладевал мною. Да, девочка, ты правильно поняла. Кровь, а не мага, способна помочь препарату стать совершенным. Вбил мужчина последний гвоздь в крышку моего гроба. Если бы я тогда смог до тебя добраться и взять образец твоей крови, чертов конюх, он спутал мне все карты, пытаясь задержать. Все могло быть гораздо быстрее, и уже сейчас многие были бы с тем уровнем силы, которые заслуживают. Так вы тогда за кровью моей приходили? Как вы узнали, что я не маг? В твоей семье они были. Этого достаточно, чтобы подождать. Я не знал, но надеялся. А когда ты поступила в академию, я убедился точно. Внимание инквизитора как раз доказывало мои догадки. А сейчас мне даже не нужно проверять. Я и так чую в тебе это. Торт найдет меня и надерет вам зад, выплюнула я. Ха-ха-ха, злорадно рассмеялся он. Твой инквизитор не найдет нас, даже если очень захочет. Так что брось все свои надежды и смирись. Твоя участь – быть донором для наших исследований. Мужчина встал на ноги и порезгливо на меня посмотрел. Как же я ненавижу вас, а не магов. Вы отродье, тупой сбой общей системы. Но ваше уничтожение привело к вырождению, от чего страдают другие. Мы выловим вас всех и сделаем столько препарата, сколько потребуется для того, чтобы вернуть людям магию. Мужчина вышел прочь, оставляя меня одну. Меня накрыла паника. Если все так, как он говорит, то мне отсюда не выбраться. Магии нет. Сон -торот далеко и не найдет меня. А отец даже не знает, что меня нет в академии. Пока начнут бить тревогу, меня могут увезти очень далеко. Откуда выбраться я уже не смогу никогда. Надо было что-то придумывать. Только вот что? Действие паралича блокировало магию на неопределенный срок, А там, скорее всего, на меня наденут ограничитель, который не даст мне использовать свою магию. Казалось, что выхода нет, и я впервые за долгое время просто расплакалась. Тем временем в морге... Что с Селестой что-то случилось, я понял почти сразу. Резкая боль в области груди скрутила меня на несколько минут, не давая прийти в себя. Когда же я наконец-то обрел возможность двигаться и соображать, пули выскочил на улицу. Но там уже никого не было. Кинув сеть на территорию, уловил использование запрещенного заклинания, после чего пришел в ужас. Мало того, что это заклинание было парализующим, к тому же оно лишало жертву возможности использовать магию на длительное время. Куда бы ни забрали Селесту, оттуда она выбраться сама не сможет. Попытки определить, куда направился похититель, не увенчались успехом. Кто бы это ни был, он очень тщательно затирал следы. Бригада оперативников явилась почти мгновенно, но они ничего не нашли. Оборотни копали на самой землю, но чуть дальше нескольких шагов терялись и не могли взять след. Вместе с ними прибыл граф Вердон, который на удивление не бросился бить мне морду, а очень профессионально включился в работу. Мы методично перепахивали весь город, но след будто простыл. — Где же она? — прошептал я, вглядываясь в очередной раз во все кристаллы, которые могли бы дать ответ. Лорд Вердон напряженно вглядывался в окно и что-то бормотал себе под нос. Мы оба потеряли ту, кто был для нас дороже всего. Помощи ждать было неоткуда. Мои люди и люди графа продолжали прочесывать город, но это как искать иголку в стоге сена. Я был в отчаянии. Потерять свою истину, подобно смерти, идей не было. Вариантов решения тоже... Когда я уже был готов идти к королю, на помощь мне пришла моя будущая теща, которая явилась в управлении неожиданно даже для своего мужа. «Я знаю, как найти ее», — заявила леди Генриетта Вердон с порога, а я обрел надежду.